Глава 1358 Беседа. Проекция богиня вечной ночи спокойно произнесла Для него или них мы не способны ни победить, ни остановить их. Все, что нам остается, сопротивляться и сдерживать их. Возможно, в определенные моменты даже малейшая оплошности или микрослабленности превратят нас в него. На пути потустороннего опасность всегда где-то рядом. Никто не знает, когда сорвется в пропасть мысленно дополнил слова богини Клейн. Он на мгновение задумался, затем спросил. «Это вы устроили некий переполох в момент моего рождения?» Богиня Вечной Ночи, словно слившаяся с окружающим пространством, слегка кивнула. «Я воспользовалась уникальностью Антигона, чтобы опосредованно повлиять на замок Сеферот и подменить потустороннюю Сансу, сопровождавшую твое рождение, перенаправив ее в забытую землю богов». «Ну точно». Клейн вздохнул и нахмурился. «Уникальность Антигона может не напрямую влиять на замок Сифирот? Проекция богиня Вечной Ночи ответила мягко, словно колыбельная. Он уже потерял контроль. Это также означает, что его самосознание больше не способно подавлять волю Повелителя Тайн в нем. Оба разума срослись, обнажив самую примитивную, инстинктивную, а значит самую жестокую и безумную, сущность. А Повелитель Тайн — прежний владелец замка Сифирот. Нынешний антигон может естественным образом использовать эту идентичность для косвенного влияния на замок. Теперь понятно, почему богиня Вечной Ночи понимает странную дверь света лучше, чем император Рассел. С одной стороны, она родилась из замка Сеферот, с другой, она долгое время удерживала безумного антигона. Осенила Клейна, и он продолжил. Почему же при вашем с Расселом рождении не было сопровождающих потусторонних эссанций? «Ведь будь они, и Богиня Вечной Ночи, и Император Рассел наверняка выбрали бы один из путей — правиться ученика или мародера Проекция богини Вечной Ночи бесстрастно ответила. «Это еще одна причина, по которой я сказала, что с Повелителем Тайн произошло нечто неизвестное, что привело к потере контроля над многими прежними приготовлениями. После двух последовательных неудач замок Сифирот претерпел определенные изменения, и это к лучшему для тебя». С приближением апокалипсиса остаточная воля Повелителя Тайн рассеялась, в конечном итоге остался лишь пытающийся пробудиться ментальный отпечаток. Окажись, кажись в Четвертой Эпохе, ты стал бы им в тот же миг, когда достиг уровня Служителя Тайн. Это произошло потому, что Клин использовал занавес, составленный Божественным Владыкой во время своего продвижения, тогда как потусторонние санкции в телах Антигона и Заратула прошли через поколения потусторонних и потусторонних существ, что ослабило и стёрло их волю. Клейн почувствовал, что у богини Вечной Ночи есть определенные догадки о том, что случилось с божественным владыкой, но поскольку она намеренно умалчивала об этом, настаивать явно неуместно. Он лишь спросил, как Антигону удалось ассимилировать уникальность Шута. Проекция богини Вечной Ночи не стала скрывать. Он обратился за помощью к Адаму и Амону. В то время они поддерживали Тюдора. Обратился к способностям троянского коня судьбы. Кален мгновенно уловил суть опираясь на объяснение Ула Септины и собственные выводы. Проекция богини, подобная звездному небу, мягко убаюкивала окружающую тьму. Они захватили полубога из империи Соломона, после чего Адам провел глубокий сеанс гипноза и внедрение соответствующих воспоминаний, заставив его поверить, что он антигон. Затем, при содействии Амона, антигон похитил собственную идентичность и судьбу, используя власть подмены для их соединения с подопытным, Полубог из Империи Соломона начал жить как антигон, и через некоторое время добровольно стал ассимилировать уникальность Шута. Разумеется, он вышел из-под контроля, в этот момент настоящий антигон отменил подмену, позволив своей идентичности и судьбе вернуться к Амону, который прекратил кражу и вернул их первоначальному владельцу. Калейн внимательно слушал, затем вдумчиво добавил. Фактически это создало ситуацию, где антигон, не сумевший уникальность уникальности, превратившийся в монстра, и совершенно нормальный антигон без каких-либо проблем, две абсолютно разные судьбы, одновременно существовали в реальном мире. Таким образом, судьбу в определенной степени обманули. Не закончив фразу, он осознал скрытые проблемы и поспешно уточнил. «Но разве в этом подходе нет изъянов?» «Риск огромен», — спокойно ответила проекция богини Вечной Ночи. Судьба — нелегкая, ноша. Если в тот краткий миг, когда подопытный теряет контроль, не успеть вернуть судьбу, все неизбежно провалится. Вернёшь на секунду раньше, ритуал не достигнет эффекта. Запоздаешь на секунду, и Антигон примет на себя судьбу потерявшего контроль, что приведет к тому же исходу. Верно. Нужно естественным образом принять на себя последствия вмешательства в судьбу. Не будь этого ограничения, Амон давно украл бы мою судьбу и триумфально вошёл бы в замок Сиферот. Мысленно пробормотал Клейн, размышляя, как ему воспроизвести ритуал предкорода антигонов. Обычный ритуал выполнить сложно, а учитывая срочность использование упрощенного варианта для ассимиляции уникальности шута — оптимальный выбор. Став полушутом, я усилю контроль над замком Сиферот. Моя сила как минимум достигнет уровня истинного божества. Даже столкнувшись с таким противником, как бог двух путей Омон, я смогу поставить за себе и дождаться подкрепления — даже если ему неровнее. Продумывая баланс силы возможное развитие событий, Калейн начал набрасывать план ритуала. С помощью богини Вечной Ночи подавить предка рода антигонов, использовать замок Сеферот, чтобы похитить его идентичность, судьбу и самосознание. Таким образом, его тело станет вместилищем его собственного сознания, воли божественного владыки, самосознания предка антигонов, а также якори из Нового Серебряного Града, Лунного Города и Архипелага Рорстад. Он также в определенной степени станет антигоном, приняв его судьбу безумия и потери контроля. Причина безумия антигона в том, что его сознание не могло подавить пробуждающегося божественного владыку два разума срослись. Когда его самосознание перейдет к Лейну, процесс повторится, так как воля божественного владыки в его теле ничуть не слабее. Иными словами, судьба потери контроля и безумия неизбежна. Но благодаря большему количеству икорей, нежели у антигона, сознание Клина сможет сохранить доминирующее положение, поддерживая крупицу разума. В этом состоянии он воспользуется личностью предка антигонов, чтобы ассимилировать уникальность шута, а с точки зрения соответствующей судьбы он уже сделал это ранее, что исключит дополнительные последствия. Так судьба будет обманута. По завершении ритуала Клин прекратит кражу, восстановив исходную идентичность и судьбу, освободившись от безумия, став полушутом. Главная проблема плана. Необходимость поддерживать стабильное состояние, малейшая ошибка и безумие станет необратимым. А также непредсказуемость степени пробуждения воли божественного владыки в теле предка антигонов придется полагаться на сдерживающее влияние богини Вечной Ночи. В этот момент проекция богини, казалось, прочитала его мысли. «Если ты хочешь похитить судьбу антигона, лучше всего ввести его в состояние временного вечного сна. Я могу помочь, но мне нужен медиум для уверенности». Это ангел, который уже вмещал уникальность шута. «Какой медиум?» Переспросил задумавшийся Клей. «Вода из реки Вечной Тьмы», ответила проекция богини с легкой улыбкой. Как и ожидалось. Клени не удивился. Это даже внушало ему уверенность. «Только вода?» Уточнил он после паузы. Проекция богини кивнула. «Сейчас ты не сможешь забрать всю реку Вечной Тьмы. Ты все поймешь, когда достигнешь глубин города Кальдорона. Остальные вопросы после твоего возвращения. Не дав ему ответить, она добавила. «Там тебя ждет особая опасность. Лучше отправиться, когда твое психическое состояние стабилизируется». «Хорошо», — согласился Клейн. Хотя и не понимал, что его ожидает в глубинах Кальдерона, рисковать в нынешнем состоянии, особенно с учетом Сифирот, явно неразумно. Проекция богини продолжила. «После пробуждения проведи ритуал Дарения». «Я передам тебе предмет для запечатывания воды реки и вечной тьмы». Клейн кивнул, затем внезапно сказал. «Адам — часть древнего бога Солнца, одна из его идентичностей». Проекция богини не выразила эмоций. Он уже отправился в забытую землю богов и встретился с истинным создателем. «Быстро!» — удивился Клейн, но тут же счёл закономерным. Адам раскрыл секрет лишь потому, что тот больше не имел ценности. Проекция богини добавила, «Независимо от последующих событий, они потребуют времени, пока можешь не беспокоиться об этом». После кивка клей на очертания перед ним расплылись. Цветы ночной ванили и сна у его ног взметнулись вверх, рассыпаясь в темноте. Он открыл глаза, увидел темный зал и чистый свет, проникающий сквозь отверстия в стенах, словно звезды, вкрапленные в бархатное ночное небо.